Глава 16 «Ты понимаешь, мать себя просто запустила. Я ей всегда говорила, «Мам, ты одеваешься, как столетняя старуха». Но нет, ее все устраивало». В небольшом, но очень уютном баре субботним вечером было многолюдно. Алена, удобно устроившись на фиолетовом диванчике, с любопытством оглядывалась по сторонам. Перед ней на столике лежал букет алых роз, подаренный Женей в честь 8 марта. «Я же видела, как папа на нее смотрит. Если бы на меня так мой муж смотрел, я бы сразу поняла, надо в себе что-то менять. Ну там, прическу сменить, гардеробчик обновить. Женщина должна быть женщиной в любом возрасте. Согласен? А у нее в мозгах один кисель плавал. «С этим не поспоришь», — Женя улыбнулся ей в ответ одними губами. «Лично я думаю, главная задача женщины — быть красивой и вдохновлять мужчину на карьерные подвиги. Большего от нее не требуется вообще». «Так здорово, что ты меня понимаешь», — Алена, неестественно улыбаясь, поправила волосы и, держа телефон на расстоянии вытянутой руки, сделала общее фото. Но некоторым людям бесполезно что-либо объяснять. Сначала делают смыслом жизни кого-то, а потом плачут, что никто за это их не благодарит. Сколько она носилась за мной с этим английским. Ужас просто. Хотя я ей всегда говорила, я хочу быть дизайнером, хочу работать в своё удовольствие. Что ни говори, о женщине всё же нужно работать чтобы не только борщи и пеленки с мужем обсуждать. Честное слово, я иногда думаю, что я на мать совсем не похожа. Я вся в папу, и внешне, и характером». Женя рассеянно кивнул, явно размышляя о чем-то постороннем, но стараясь не подавать виду. Алена, перепутав его молчание с вниманием к ее собственному монологу, вдохновенно продолжала. Ну и чего в итоге добилась? Теперь вообще рискует остаться ни с чем. У них развод на следующей неделе. Папа, понятное дело, будет платить алименты, на них она и будет жить. Она же ни дня не работала. Ну, там пара месяцев не считается. Квартира, естественно, куплена папой еще до брака. Вот не знаю, конечно, как будут делить машину и дачу, Алёна задумчиво накручивала прядь длинных волос на палец. «Это я раньше думала, ах, папа, ах, мерзавец, предатель!» А потом разобралась, что к чему. В браке всё зависит от женщины. Вот я лично никогда после замужества в распустёху не превращусь и работать не перестану, закончила она самодовольно принимаясь потягивать из высокого бокала коктейль. «А эта женщина... Жанна, кажется», — прервал молчание Женя. «Она еще была у твоего отца на дне рождения в ресторане. Она ему кем приходится?» «А, тетя Жанна...» — его бывшая жена поделилась Алена. «Классная тетка. Всегда подтянутая, элегантная, но там другая история». У них мальчик маленький умер. Папа мне недавно рассказал. Такой ужас. И, в общем, они больше не видели смысла в том, чтобы находиться вместе. Но они общаются. Она, в отличие от моей матери, мудрая женщина. У них с отцом, кстати, еще дочь есть, Лена. Она уже взрослая. Слушай, а как тебе моя новая юбка? И Алена, вскочив, принялась демонстрировать... Странно апатичному Жене свой наряд. Короткая кожаная юбочка насыщенного оранжевого цвета, напоминающего апельсин. «Супер! Тебе так идет?» — отозвался он, явно размышляя о чем-то постороннем. «Ну а что ж ты молчишь, не говоришь комплиментов?» — возмутилась Алена, беря Женю за руки и таща на танцпол. «Пойдем немного потанцуем, я уже устала так сидеть». «Обожаю танцевать! Слушай, здесь так классно!» «Эээ, Ален, я с тобой поговорить хотел, но чувствую, что выбрал не самое подходящее для этого место!» Начал Женя, машинально подстраиваясь под движение Алены. «Что? Здесь так шумно, я ничего не слышу!» — прокричала Алена весело. «Что ты говоришь?» «Я говорю, что давно искал момент, чтобы...» «Ничего не понимаю! Что?» Женя с досадой поморщился. «К черту деликатность! Тянуть больше нельзя! Надо же сегодня ей все сказать!» «Давай сядем, и я тебе все расскажу!» Прокричал он, беря Алену за руку и увлекая за собой к столикам. Но она вдруг выдернула руку и замерла на танцполе с застывшим от ужаса лицом. Что такое? «Алена, что с тобой?» «Посмотри туда!» Алена показала глазами куда-то вглубь помещения. «Ты... ты тоже это видишь?» Женя перевел глаза туда, куда указала Алена. И... За одним столиком, тесно прижавшись друг к другу, сидели двое. Импозантный, привлекательный мужчина средних лет и молоденькая девчонка, явно не старше двадцати. На ней была точно такая же юбка, какая была сейчас на Алёне. Вряд ли Алёна обратила бы внимание на эту, в общем-то, вполне обыденную ситуацию, если бы не одно «но». Спутником девчонки был её отец, и его рука на её колене. Красноречиво говорила о характере их отношений. «Нет, ты видел? Ты это видел?» «Я-то думала, он переживает из-за мамы, страдает, а он быстро утешился. А эта девица, да она же одного года со мной. Папа просто сбрендил!» Алена изливала свое негодование Жене, который предусмотрительно держал ее за руку. «Не надо сейчас подходить и выяснять отношения», — благоразумно сказал он. «Это можно сделать и дома. Зачем выставлять личное на показ?» Все попытки увезти Алену из бара оказались тщетными. Исходя злобой, она следила издалека за тем, как ее отец мило воркует с этой наглой прошмандовкой. Судя по всему, парочка неплохо проводила время. Они не отлипали друг от друга, один за другим заказывали коктейли и периодически выходили на танцпол, чем вызывали у Алены новую волну бессильной злобы. «Я ему сейчас позвоню из туалета и спрошу, где он. Посмотрим, что он ответит», — прошипела Алена, наблюдая, как отец неумело двигается среди танцующей молодежи. «Ален, давай лучше пойдем». «Зачем тебе это?» Женя с удивлением заметил, как Алена, направив телефон на танцпол, принялась снимать происходящее на камеру. «Прекрати, он почти свободный мужчина, и у него может быть своя личная жизнь». «Ах, вот так?» — протянула Алена с издевкой, переключаясь с отца на своего спутника. «То есть ты считаешь, что это нормально?» Не успев получить развод, расхаживать по клубам с девкой, которая ему в дочери годится. Я думаю, разница в возрасте не имеет большого значения, примирительно сказал Жень. Мне кажется, что сейчас в паре гораздо важнее другие вещи. Общие интересы, ценности, один взгляд на жизнь. Нет, ты посмотри, он меня сбрасывает, он скинул мой звонок. Сейчас я его сообщениями достану, пообещала Алена, принимаясь строчить текст в телефоне. Алена, пока они не смотрят, давай уйдем. Сейчас только сообщение допишу. О, смотри! Он что-то пишет. Наверняка для меня сообщение. Точно! Алена торжествующе показала присланное сообщение Жене. Я на объекте перезвоню. На объекте он! На объекте! Сколько раз я слышала эту фразу в своей жизни. Теперь понятно, что у него за объекты были. Кипела Алена, быстро строча ответное сообщение. «Алена, успокойся, они уходят». Действительно, парочка двигалась к выходу. Алена схватила Женю за руку. «Пойдем скорее, проследим за ними. Наверняка они вызовут такси. Отец изрядно выпил и за руль не сядет». «Ты с ума сошла?» «Ни за кем я следить не буду. Прекрати этот детский сад, Алёна!» Зло сказал Женя, подавая суетящейся Алёне куртку. «Я отвезу тебя сейчас домой. Ты примешь там ванну, выпьешь чаю с ромашкой и успокоишься». «Как домой? А разве мы не...» «Нет», — Женя отвёл глаза. «Не сегодня». Алёна тоскливо проследила за белой «Шкодой» Октавия, уносящей её отца с девицей в неизвестном направлении. Промозглый и сырой мартовский вечер больше не казался ни праздничным, ни волшебным. — Что ты мне хотел сказать? — устала спросила она у Жени, усаживаясь на сиденье рядом с ним. — Да так, ерунда! — уклончиво ответил он. Сейчас не самое подходящее для таких разговоров время. Как-нибудь в следующий раз. «Отвези меня к маме», — попросила Алёна со слезами в голосе. «К отцу я больше не вернусь. Никогда». Женя кивнул и завёл мотор. Говорить больше было не о чем.